Стоит себе и стоит, какое ей дело. Потом дошло, прищея в сломности снялся чего-то. Как раз накануне она брала в лавке апельсины, когда подошёл потасканного вида мужик и пряча в карман только что купленный пузырь дешёвого поила, начал ни с того ни с сего её убеждать. "Не себе, мол, на последние копейки берёт. Друг просил, день рождения у него". При этом было полностью очевидно, что бутылка будет выпита в ближайшие полчаса из-за ближайшим забором. Стал быть и удобный старый диванчик в кабинете, служил не только для размышлений. Следом за Лыскутковым в кабинете возникли Кефирыч и Алла. Кефирыч сразу примостился с краю дивана, Огромные ладони мягко и удивительно нежно обхватили голову шефа. Наташе почувствовалось, будто от этого прикосновения плечи его сразу сделались легче. Алла уже закатывала Сергею Петровичу рукав, Саша держал наготове извлеченный откуда-то резиновый жгут, Кефироч неслышно на шептывал одними губами, руки едва заметно двигались. грея, массируя, изгоняя что-то очень плохое. Наташа могла бы поклясться, что щёки плещеева начали розоветь ещё прежде, чем Алла отломила колпачок шприца. Все действовали молча, слажено и явно не в первый раз. Наташе тоже хотелось как-то помочь. Она осторожно сняла с Сергея Петровича ботинки, и положила ему на ноги вытащенный из шкафчика плед. Постепенно лицо прищеева разгладилось, а минут через 10 он даже открыл глаза, ясные, совершенно нормальные. "Ребята", проговорил он смущённо. "Давай, симулянт", проворчал Лоскутков. "Вот твой кофе, заглатывай". Наташа поспешно подала остывшую чашечку. Решеф инновато улыбнулся, единым духом опорожнил её и сразу заснул. Лоскутков потянулся к столу и отключил связь. "Это что с ним такое?" шёпотом спросила Наташа, когда все они вышли из кабинета, оставив внутри одного Фауль Габера. "Много будешь знать, поросёнкова. Скоро состаришься." с внезапной враждебностью отрезала Алла. Наташа задохнулась от незаслуженной обиды. Ещё неделю назад она бы, наверное, и смолчала, а потом, проскользнув в туалет, тихонько расплакалась над ещё одной жизненной неудачей. Однако плещейев, как видно, не совсем без толку призывал её отстаивать свои права. Знаете что, можете взять свои парижские тайны и засунуть их под подушку, сказала она Але. Меня они не не интересует. Но раз уж я тут работаю, должна же я знать, что в случае чего делать. Девочки, девочки, повернулся к ним Саша Лускутков. И переворачивать мою фамилию можете дома, а не на службе. Багдадский вор, сидевший на ручке кресла, отреагировал немедленно. Этот ты свой тон можешь оставить дома, саплюха. Взгляд командира группы захвата стал тяжелым. Под этим взглядом Толя мгновенно слетел с кресла и вытянулся с струной. Отношения в крутой команде были такие же неформальные, как и в целом в эгиде. Наташа хорошо это знала. Не сердитесь. Уравновешенно повернулся к ней Ласкутков. Вы понимаете, мы все очень переживаем за Сергея Петровича. Вот и происходит всякие выхлыпы. Конечно, вам следует знать, что случилось. Видите ли, 2 года назад он участвовал в содержании опасных преступников и был очень серьёзно ранен в голову. После этого у него сильно ухудшилось зрение и бывают хотя и редко приступы мучительной головной боли. Вот как сегодня. Это быстро проходит, но всегда неприятно. Вы молодец, Наташа, не растерялись и всё сделали правильно. Вас не затруднит ещё где-то через полчасика к нему заглянуть? Обязательно, Александр Иванович, пролепетала Наташа. Багдадский ворс стоял по-прежнему на вытяжку с застывшим деревянным лицом, и от этого ей было очень не по себе. Когда-то тысячу лет назад они с колей вывернули на пол банку сметаны.